Охотник. Все произошедшее было невозможно. Нереально, но тем не менее было. Зато теперь Егор, кажется, знал, кто стоит за чертовым чертежом. Четыре черненьких. Вот уж действительно. Альдов понимал, что выстроенная им теория напоминает старую-престарую лестницу-стремянку, готовую в любой момент рухнуть под весом тела и возраста. Поэтому он снова и снова перебирал крошки и факты, нанизывая их на невидимую нить времени, и такие маленькие бусинки. Бусинка красная. Томас сбежала, забрав с собой Юлю. Бусинка оранжевая. Ему предлагают обмен и выбор, дочь или фирма. Он выбирает, но остается ни с чем. Бусинка желтая. Сергей и Татьяна Курпатова. Сергей исчезает, а Татьяну убивают. Бусинка зеленая. Встреча с Андреем. Его откровение, драка и побег. Голубая. Анастасия. Андрей уже мертвый и оттого бесполезный. Паша друг и Паша враг. Два лица одного человека. Синяя. Суданская роза и арест. Фиолетовая. Фотография. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Егор знал. И знание тяготило, но тем не менее Альдов радовался. Если его догадка верна, все предопределено, остается лишь сделать шаг навстречу судьбе и постараться выжить после столкновения с леди Фортуной. Настасью жалко, но ничего не поделаешь. Ей отведена своя собственная роль в грядущем спектакле, и Егор верил. Ведьма с ролью справится. Она такая. Сильная. Она выживет и без его поддержки. — Добрый вечер. — звонил Альдов с улицы. — Не от того, что опасался прослушивания или еще чего-нибудь в этом же роде. Просто так вышло. — Это Альдов. — Да, именно Егор Мстиславович Альдов. Мне бы с Сергеем Федоровичем побеседовать. — Молодой человек. Матушка Сергея Федоровича, с которой Егор имел несчастье быть знакомым, отличалась вздорным характером и поразительной способностью изливать на собеседника свое недовольство часами. А причины для недовольства Евдокия Николаевна находила всегда и во всем. Сейчас ее возмутил поздний звонок. Знаете, знаете, который час?» Егор не знал, но на всякий случай глянул на часы. «Четверть одиннадцатого? Ну, поздновато, конечно, но не настолько же. Времени на припирание со зловредной старухой не было». «Ебдокия Николаевна, будьте столь любезны, пригласите Сергея». «Он отдыхает», – с нескрываемым удовольствием заявила дама. Альдов зарычал. Альдов застонал. Альдов готов был бросить трубку идиотскую затею, однако, к счастью, Сергей соизволил таки подойти к телефону. В отличие от матушки, он был профессионально любезен и профессионально спокоен. Ни капли просьбе не удивился. Да, конечно, Егор, подъезжайте. Все оформим, все сделаем.